Как мы дошли до такой жизни? Почему развалили свою армию и флот, почему существу ликвидировали свой военно-промышленный потенциал, с ватушевлением сломали, разрезали и покорёжили нашу военную мощь, создававшуюся трудом нескольких поколений советских людей? Ведь половина промышленного потенциала попросту утрачена, а другая лежит на боку. Разве у нас в Москве не знали, что автор хвалёной программы Нанна Лугара Открыто хвастались тем, что за несколько десятков миллиардов долларов они добиваются уничтожения советских вооружений на многие триллионы и решают тем самым задачу, для которой в иных условиях им потребовалось бы выиграть третью мировую войну и понести при этом тяжелейшие людские и экономические потери. Разве мы не видели, что привлечённые западными подачками и возможностью разворовать и рассовать их по карманам в России возникла целая мафия губителей нашей оборонки? Живущие тем, что пилят, ломают и коряжат по указке Запада самые современные оружейы, которые имела страна. Разве мы не видим, что продают за рубежу уникальные советские наработки и созданные на их основе образцы вооружений, а наши собственные вооружённые силы при этом получают жалкие крохи, либо вообще ничего не получают? Куда, кстати, подевались те деньги, которые выручают продавцы наших военных секретов и новых образцов оружия? Бесспорно также, что наше беспорядочное разоружение вовсе не сопровождалось сопоставимыми мерами по разоружению Запада. А коли это было так, то объективно происходило нарушение стратегического равновесия сил в мире. Россия ценой неслыханных материальных, финансовых и политических потерь оплачивает попытку США стать мировым лидером и обрести возможность осуществлять международный диктат. В том, что сейчас происходит в мире, в том, что война вновь стала средством проведения политики. В том, что одна агрессия сменяет другую, значительные доли вины российского руководства и его политики. В том, что по важнейшим вопросам положения в мире Россию перестали слушать, отводя ей роль не более чем второстепенную, виновата российское руководство. В том, что объективно нарастают угрозы безопасности России, что кто-то заводит разговоры о возможности раздела нашей страны с целью овладения ее богатствами, тоже виновата российское руководство. Эти тяжелейшие ошибки, которые складываются для России в самоубийственную политику, конечно, имеют свои объективные корни и причины в нашем нынешнем обществе. Национальная политика государства, как известно, определяется его правящей властной элитой. Тут обычно говорят, что социалистическое государство у нас рухнуло, и что теперь мы живём в другой капиталистической России. Однако это мало что объясняет. Американцы живут в капиталистической Америке, немцы в капиталистической Германии, оглучение в капиталистической Англии и так далее, но нигде в этих странах правящий класс не занимается сознательным разрушением внешнеполитических позиций страны, не крушит её военную мощь, не презирает свою армию, не отказывается от своей истории и авторитета государства, завоёванного предыдущими поколениями. В России же всё это имеет место в силу специфики нашей господствующей элиты, к тому же окружившей власть своими многочисленными ставленниками. Эта элита весьма далека от патриотизма и преданности интересам своего государства. Для неё на первом месте её собственные интересы и соображения. Она считает, что может игнорировать мнение народа, поскольку владеет основным объёмом власти в стране и основным объёмом её собственности, незаконно присвоенной в годы приватизации. У неё нет какой-либо общенациональной идеологии и дисциплины. У неё своя идеология и дисциплина, своя солидарность. К тому же, значительная часть этой элиты связана с организованной преступностью, пришедшей во власть в 90-е годы. И наконец, политическая опора нынешнего правящего класса находится за пределами России. Это обуславливает его постоянную склонность к коллаборационизму с Западом и готовность пренебрегать интересами своей страны. Не так давно Збигнев Бжезинский высказался примерно так: Россия может иметь сколько угодно ядерных чемоданчиков и ядерных кнопок, но поскольку 500 миллиардов долларов российской элиты лежат в наших банках, вы ещё разберитесь, это ваша элита или уже наша. Я не вижу ни одной ситуации, при которой Россия воспользовается своим ядерным потенциалом с Извилов жизненский. Всё это находит своё отражение в своеобразном подходе нашей элиты к армии и обороне страны. Во-первых, прежняя советская армия была сочтена ненадежной, ненужной и даже опасной. Чем меньше от нее осталось бы и после тотальной смены командного состава, тем было бы лучше. Во-вторых, новая российская армия должна была быть небольшой, очень дешевой и неспособной вызывать какие-либо опасения западных партнеров. Такая армия рассматривалась как плата за готовность впустить новых хозяев нашей страны в западный цивилизационный клуб. Такой же платой... Должна была быть ликвидация оборонки, раскрытие секретов военного производства и нахождение важнейших военных объектов, сдача заграничной агентуры, спецслужб и так далее. В-третьих, главной задачей вооруженных сил должна была бы стать не внешняя, а внутренняя функция. В этой связи помнятся такие высказывания «Зачем нам ядерные силы, ВВС, ВМФ и ПВО? Нам достаточно дивизии Дзержинского, которая будет охранять наши особняки на Рублевке и имущество». Всё это и притворялось в жизнь. Оно и сейчас отнюдь не забыто. Способны ли нынешние руководство России вырваться из этого порочного круга? Конечно, объединение центральной власти с народом позволило бы легко и быстро смести с политической и экономической сцены России её нынешний весьма и весьма дефектный правящий класс. Но власть боится сделать это, не может и не хочет восставать против самой себя, а восстать всё же придётся. Сейчас мы в положении сравнимом с ситуацией после позорного мира в Брест-Литовске в 1918 году. Россия не может продолжать находиться в подобном униженном и оскорблённом положении неопределённо долго. Она начнёт подниматься с колен, кто бы её ни правил Путин, Медведев, Зюганов или ещё кто-то. Это объективная реальность. Национальные и стратегические интересы страны нельзя не обслуживать. Пора браться за восстановление нашей армии и оборонной промышленности. Но процесс этот будет отнюдь непрост и займёт много времени. Чтобы возродить былую мощь России, которая создавалась в течение более 70 лет, потребуется многие годы и гигантские усилия, на которые нынешняя власть пока вряд ли способна. Ничто не решится по мановению волшебной палочки провозглашением того или иного плана, принятием очередной резолюции. Пока же положение России будет оставаться достаточно уязвимым, а поряду направлений даже угрожающим. Шурыгин пишет об организационных реформах в армии. Новые штабы бригад, как и предупреждали эксперты, оказались мышью рождённой горой. Фактически все проблемы дивизионно-полковой структуры, которые обещали решить реформаторы в бригадной системе, плавно перекочевали в бригады. Вместо мобильного боевого соединения 21 века получился, как выразился вице-президент коллегии военных экспертов генерал-майор Александр Владимиров, уродливо разросшийся полк, в котором оказалось много батальонов, много солдат и такой же раздутый войсковой тыл. Поэтому, как считают военные эксперты, бригады в той форме, в которой её создали реформаторы, нисколько не мобильнее, не боеспособнее существующего полка нормальной штатной численности и военного времени. Ни Совет безопасности, ни Государственная дума, ни какой другой государственный институт не утверждал и не поддерживал эту реформу. И получается, что именно они, безведя и Путин, в глазах армии становятся теми лицами, кто несёт ответственность за все ошибки и перекосы военной реформы цитируется по Владимир Шурыгин Хроника распада. Скажите, всё то, что творит сейчас власть с нашей армией, разве не похоже на подготовку к войне, которую откровенно планирует против России противник, и о которой предупреждают многие западные и российские авторитетные источники, включая начальника Главного разведывательного управления Генштаба России. И как можно в условиях активизации военных приготовлений США, НАТО и Израиля на Кавказе принимать следующие решения, о котором сообщил Интерфакс? 13 ноября 2009 года президент Дмитрий Медведев возложил функции применения подразделения ОГВ ограниченной группировки войск на Северном Кавказе на оперативный штаб Чеченской республики. Конец цитаты. Теперь командующий ОГВ будет пополнять указания главы оперативного штаба Чечни. «Командующему объединенной группировкой выполнять указания руководителя оперативного штаба в Чеченской Республике при решении возложенных на штаб задач и по заявке руководителя этого штаба выделять необходимые силы и средства, в том числе средства материально-технического обеспечения», цитирует указ президента Infox.ru. Также командующий ОГВ обязан по заявкам руководителя оперативных штабов в регионах, имеющих общую административную границу с Чечнёй, выделять силы и средства, необходимые для проведения контртеррористических операций. Но если учесть, что в октябре этого года начальник УФСБ по Чечне Александр Сулимов, креатура Кадырова, фактически возглавляет оперативный штаб Чеченской республики, то теперь с получением столь обширных полномочий чеченский президент становится де-факто главнокомандующим всех сил антитеррора на Северном Кавказе. Теперь получается, Сулимов будет командовать и внутренними войсками, и армией, и спецслужбами всего Северного Кавказа. Совершенно определенно, что не всем руководителям этого беспокойного и своенравного региона придется по душе руководящая роль Кадырова. Про армейских генералов и говорить не приходится. Стоять на ковре у Кадырова такое им не могло присниться и в страшном сне.